Кира Легран. Шанс для злодейки. Анотация. Мало того, что я попаданка в чужом мире, так еще и стала злодейкой. Обиженная жизнью девица натворила дел, а мне теперь разгребать. Попутно нужно отделаться от неверного жениха, спасти королевство от краха и, самое главное, никого не убить. задачи не из легких. И верховный маг, имеющий на меня свои планы, не делает ее проще. Один его взгляд вызывает дрожь. Какая досада, что вместо послушной марионетки он получил меня. В тексте есть борьба характеров, исторический антураж, сложные чувства, счастливый финал.